Вкусные музеи. Да-да, есть и такие музеи. Например, выражение «хлеб всему голова» может служить своеобразным лозунгом музея хлебопродуктов, который расположился в амбаре старой мельницы около Парижа. Более тысячи его экспонатов рассказывают посетителям о развитии хлебопечения на протяжении многих веков. Здесь же представлены модель древнеегипетского зернохранилища, образцы старинных форм для хлеба, а также образцы его выпечки в разных странах. Подобный музей хлеба есть и в Киеве. В нем тоже собрано все об этом продукте, начиная с глубокой древности и до наших дней. Хлебом с солью встречают дорогих гостей. И об этом рассказывает музей соли, созданный в Донецком объединении «Артем Соль», в котором собраны образцы соли из разных стран. Любимому блюду итальянцев спагетти посвящен специальный музей в Пантасьеве. Ранее считалось, что спагетти впервые завез на пенины Марко Поло, но новейшие исследования убедительно доказывают, что макароны были известны итальянцам гораздо раньше. В шести залах музея разместились Тысячи образцов макароны-вермишели, производимых во всем мире, а также соусы к ним. На музейных стендах развешаны фотографии деликатесных блюд итальянской кухни. А в Венгрии находится единственный в мире музей перца. Его экспонаты подробно рассказывают историю появления этой приправы в Европе, куда ее завезли из Перу. Брюссель славится музеем картофеля, Гости бельгийской столицы с интересом узнают, как этот корнеплод был доставлен в Европу и сначала был наречен плодом дьявола. В музее можно прослушать и малоизвестную музыкальную пьесу Баха, написанную великим композитором в честь картофеля. Интересные материалы о развитии маслоделия в Сибири собраны в Музее молочной промышленности Курганской области. Музей был открыт по инициативе и при участии Еремеева, прошедшего путь от мастера до генерального директора производственного объединения молочной промышленности Курганской области. Первые маслодельные заводы появились в Сибири еще в прошлом веке, а потом сильный толчок развитию этой отрасли дала постройка транссибирской дороги. Иностранные фирмы сразу же стали экспортировать вкусный и питательный продукт в страны Европы, и к началу XX века российское масло прочно завоевала западный рынок. В немецком городе Ванзензее есть музей молока. В нем разместилось около 1500 экспонатов, прежде всего различные устройства и оборудование из разных стран мира для обработки молока и изготовления молочных продуктов. А в Берлине можно побывать в музее сахара, познакомиться с историей и современной технологией его производства, а также с добавками, которые придают ему специфический вкус. Где сахар? Там и чай. Самую большую коллекцию заварочных чайников можно увидеть в английском замке Норвик. Это и неудивительно, ведь англичане известны своей страстью к этому бодрящему освежающему напитку. И все же число собранных в музее керамических чайников просто потрясает. Их здесь почти 3000 штук. А на Руси, где чай, там и самовар. И каких только форм не выпускали самовары. Круглые, овальные, прямые, напоминающие толстые столбы, и многогранные. А были еще и четырехугольные, и прямоугольные, со съемными ножками. Это так называемые заплечные самовары, которые носили за спиной, словно рюкзак. Необычайный самовар выставлен в Вышневолодском краеведческом музее. Сделан он в виде паровоза. Когда нагреваемая на спиртовке вода закипает в паровозном котле, самовар заявляет о своей готовности пронзительным свистом. Передвигаясь по столу, паровозик доставляет каждому из участников застолья не только крутой кипяток, но и наколотый сахар, уложенный в его тендер. В 1922 году тульские мастера создали самовар, весивший около 100 килограммов и вмещающий 250 литров воды. Корпус самовара был сделан из специального сплава цветных металлов, благодаря чему вода в нем не остывала двое суток. Этот сувенир был прислан в подарок председателю в ЦИК Калинину, а тот передал его рабочим московского района Красная Пресня. По праздникам за таким самоваром бывало усаживалось до 500 человек. А самый маленький самовар был сделан слесарем Института радиотехники и электроники Академии наук СССР Василием Васюренко. В действующем самоварчике высотой всего 3,5 сантиметра можно вскипятить одну каплю воды. В оружейной палате Московского Кремля хранится единственный в нашей стране самовар, выточенный из цельного кристалла горного хрусталя. Хорош чай с медом. На Рязанской земле находится музей пчелы. В нем собрано буквально все, что только можно было собрать о неутомимых труженицах, производителях меда, воска, прополиса, пыльцы и продуктах, которые незаменимы как в кондитерском деле, так и в народной медицине. В польском городе недалеко от Познани музей пчеловодства располагается прямо под открытым небом. Здесь разместили старинные ульи самой необычной формы в виде человеческой фигурки, смешных медведей и черта, сидящего верхом на бочке. Но настоящим шедевром является улей в виде готического собора. Замечательный музей шоколада есть в немецком городе Кёльне. И, конечно, больше всего нравится детям, ведь при входе вместе с купленным билетом им выдают и шоколадку. В этом сладком музее почти все сделано из шоколада. Течет шоколадная река, омывающая шоколадный остров, на котором растет шоколадное дерево с золотыми плодами, тоже из шоколада, только покрытого разноцветной фольгой. В музее работает небольшой конвейер, из которого прямо на глазах восторженные детворы сыплются конфеты, причем на них не обязательно только смотреть, их можно и попробовать. Экскурсовод расскажет вам об увлекательной истории шоколада, насчитывающей уже три тысячи лет. Он даст вам попробовать бобы какао, из которых шоколад изготовляется, покажет в действии старинные машины, перерабатывающие эти самые бобы, Здесь же можно увидеть в действии автоматы, продающие конфеты. В украинском селе Брустури существует небольшой музей игрушек, сделанных из сыра. Различные фигурки из сыра гуцулы начали делать давно, и изготовлением их занимались преимущественно пастухи. На пастбищах у них было много времени и вдоволь творожной массы. Ее заваривали кипятком, И она становилась очень мягким материалом, пригодным для лепки баранов, оленей, лошадей, уточек, да и самих уцулов в национальных костюмах. Из такого сырного пластилина и лепится игрушка, которую потом опускают на несколько часов в крепкий соляной раствор, а после просолки игрушки выставляют сушиться на солнце или на теплую печь. Подсохнув, игрушки затвердевают и приобретают желтоватый цвет, При этом храниться они могут долгие годы. Сырные игрушки обычно бывают небольшого размера и могут уместиться на ладони. Когда-то девушки такие игрушки дарили своим женихам, как напоминание о предстоящей свадьбе. А уж для детей лучшей забавы нет. Такими лошадками или собачками можно наиграться от души, а если наскучат, так можно и съесть. Ведь вкус у сырных игрушек просто восхитительный. В 1981 году на Парижской улице О. был открыт музей вина, на месте которого в XV веке стоял монастырь. Скромные монахи, прозванные добродеями, в свободное от молитв время занимались виноделием, приспособив галереи старых каменоломен под винные погреба. Монастырь славился своими винами, и сам король Людовик XIII любил, возвращаясь с охоты из Булонского леса, отведать легкого монастырского вина. Монахи делали вино для церковных нужд, а избытки его продавали на рынке. Но после французской революции монастырь закрыли и разграбили, а уцелевшие его постройки до 1906 года служили зданием ткацкой фабрики. В одной из уцелевших подземных галерей и был устроен музей вина. Экспонаты его не только знакомят туристов с историей и технологией виноделия. Здесь можно и попробовать наиболее известные сорта французских вин. После осмотра музея для его посетителей предусмотрена специальная дегустационная программа. Гостеприимные экскурсоводы расскажут, в какие годы, например, лучше производить Бордо а в какие бургундское, вам продемонстрируют и цвет, и вкус, и крепость, и букет, а желающих закрепить приобретенное познание пригласят в ресторан, который расположился в одном из подземелий музея.